Глава 23. Сдаем экзамены, проходим испытания. Встречаем гостей. Мужчина в черном плаще с капюшоном стоял со скрещенными на груди руками возле открытого окна. Оно было выбрано им не случайно. Окно находилось в западной башне отдаленного корпуса, где проживал весь преподавательский состав и из него очень хорошо просматривалась площадка, на которой находился зверинец Рутонской академии. Циркию Соптис взял за правило приходить сюда каждое утро и подолгу наблюдать за Джим. Девушка смогла каким-то чудом найти общий язык с орком, который по своей природе был угрюм, неприветлив и очень недоверчив. Девушка, словно наемный работник каждое утро, а иногда и по вечерам. Приходила на принудительно добровольной работы. Чистила вольеры, вывозила грязные опилки с соломой на задний двор. Сама набирала чистый песок в тачку и везла его внутрь. Для таких целей орк не поленился вытребовать у руководства дополнительный инструмент. Циркиил улыбался. Сейчас Джим с упоением гонялась за гроссой. Та довольно урчала, не сильно усердствуя в беге и постоянно оглядывалась на свою преследовательницу. В такие моменты орк откладывал работу, выходил, садился на огромное поваленное дерево и подолгу наблюдал за ними. И, о, ужас! Смеялся. «Ни за что бы никому не поверил, если бы не видел это собственными глазами!» — покачал головой Циркиилл. В последнее время, куда бы Джим ни направлялась, Циркиил старался незаметно следовать за ней по пятам, хотя дело осложнялось тем, что где-то рядом почти постоянно крутился и вампир. Ненавязчиво так, даже незаметно, но неизменно рядом. Циркиилу такие преследования пришлось ввести сразу после того, как он получил письмо от друга. «Значит, Гули». Вот никогда бы не подумал. Циркиил нахмурился, перебирая в памяти всю известную информацию об этих существах. Гули, или как иначе называют у нас в империи «литчеры», могут принять облик любого существа, но только после того, как употребят в пищу его плоть. Как и оборотни, гули получают воспоминания, силу, манеры того, кого они сжирают. «Тьма! Так он может быть кем угодно!» Он нервным движением откинул капюшон и выглянул из окна, потому что Джим только что скрылась из поля зрения. Вот девушка выскочила из-за угла здания и побежала в сторону орка, а уже через мгновение ее догнал зверь, подстраиваясь под ее скорость и следуя рядом. Гросса явно старается угодить хозяйке. Орк погрозил девушке кулаком и что-то прокричал. Она тут же остановилась, развернулась и помчалась в обратную сторону. Видно, велел возвращаться. Но далеко убежать у нее не получилось. Гросса сбила ее с ног, и они в обнимку покатились по траве. Орк тут же схватил дрючок и направился в их сторону. Зверь частенько валял свою подружку по земле. Отчего у Церкейла каждый раз холодело в груди. Он дождался, пока девушка отведет животное-зверинец и выбежит оттуда. Он знал, что теперь она помчится в душевую. Прикрыл окно и бесшумной тенью скользнул в темноту коридора. Надо добраться туда быстрее неё Через мгновение он уже стоял в темной нише и ждал, пока Джим пройдет мимо. Дождусь, когда она выйдет из душа и направится к себе. Только после этого вернусь в комнату. И надо срочно написать ответ Сагатару. Придется сообщить, что в Академии начинаются соревнования. И теперь здесь будет столько чужих, что следить за его племянницей станет проблематично. И пусть вызнает, нет ли еще сюрпризов. Церкиил нахмурился». «Сегодня прибывают первые гости в Академию. Самому любопытно посмотреть на представителей Горлянского государства», – проследил взглядом за Джим. Она только что промчалась мимо, напивая что-то себе под нос. «Надо узнать, будут гости жить на территории Академии или разместятся в городе? Лучше бы в городе». Джим сбежала по лестнице. Заскочила в комнату и закрыла дверь на засов. «Ну, мало ли!» Так однажды сказал арникус когда она застала его устанавливающим такую необходимую штуку на дверь в ее комнате. Он потом еще долго рассматривал окно и решал, ставить решетку или нет. «Правда, со словами?» «Нет, тогда и я не смогу войти!» Отказался от этой идеи. Джим прошла к шкафу, Выудила новые брюки и светло-голубую сорочку из тончайшей ткани. Подарок от Арникуса. То немногое, что нашлось подходящего размера. Быстро оделась. Подошла к зеркалу и принялась приводить себя в порядок. «Перед гостями нужно выглядеть достойно и показывать себя только с лучшей стороны», сказал Адагелий накануне на общем собрании во внутреннем дворе. Джим тщательно расчесывала волосы, пытаясь вытягивать пряди и вспоминала прошедшие события. Можно было подводить итог. Во-первых, отборочные соревнования были проведены, и все остались целы и здоровы. Во-вторых, зачитали списки тех, кто будет участвовать в основных соревнованиях. Джим в них не было. В-третьих, экзамены по письменным предметам были сданы на отлично. В-четвертых, испытание для первого курса прошло одним днем, и сводилось оно к тому, что ученики по одному заходили в специальную комнату, которая находилась в подвале Академии. Там на земле лежал огромный камень с выбитыми на нем символами. Учащийся вставал на него, и плита окрашивалась в цвет той стихии, в которой был расположен адепт Академии. В общем, Ничего интересного и знаменательного. Джим помнила, как Алисия волновалась перед тем, как войти в комнату, а когда вышла, коротко бросила «красный». К ней тогда подлетели все ее братья и долго с ней общались. А кто-то выходил и разочарованно сообщал, что камень не окрасился ни в какой цвет. А вот под Джим он вообще сломался. Стал на одну половину белым а на другую – черным. Кстати, таких случаев было несколько. Когда в очередной раз из комнаты вышел испытуемый и сообщил о черном-белом явлении, Джим не выдержала и честно призналась, что это наверняка после нее перестало работать. Что это значило, никто из учащихся не знал. Зато преподавательский состав шумел по этому поводу сильно. Теперь оставались только соревнования для старшекурсников. Они включали в себя магические поединки и поединки между шестоносцами. Да, на соревнования были заявлены шестоносцы Асторской академии. Джим очень интересовали магические поединки. И она ни при каких обстоятельствах не пропускала бы их. Но при одной мысли о боях на шестах у нее начиналась нервная лихорадка. У Джимса второго раза получилось соорудить прическу, какую для нее однажды сделала Алисия. Она покрутилась перед зеркалом. Какая-то немужская она. Рассмеялась. Из зеркала на нее смотрело незнакомое лицо. Тонкие черты лица. Светло-зеленые глаза и такой озорной взгляд. А еще детская улыбка. «Да я вся какая-то...» «Не мужская», – нахмурила брови и сделала серьезное лицо. «Все равно нет», – махнула рукой, схватила жилет и побежала в столовую. Сегодня тренировки в классе Кайдана Арадуса перенесли на более раннее время, а занятия с Диердеграммом вообще отменили. После обеда ожидали прибытия первых гостей. Это были учащиеся Асторской академии из Горлянского государства. Джим хотела слегка перекусить и сразу же отправиться в класс. Никто ее не ждал во внутреннем дворике. Сегодня она непростительно опаздывала. «Сама виновата! Заигралась с кисой!» Осторожно заглянула в столовую. Так и знала. Вся компания снова занимала их столик на возвышении. Так получилось, что теперь каждый раз их столик был занят старшекурсниками. И, похоже, это беспокоит только меня. Даже Алисия уже побвыклась. Начала есть, как раньше, а не клевать по зернышку и краснеть. «Ну вот что теперь делать?» Решение было принято моментально. «Не пойду завтракать» развернулась, чтобы уйти, и врезалась в Варникуса. «Не хочешь идти?» Джим покачала головой. «Тогда пошли ко мне. У меня для тебя пара яблок найдется». А через какое-то время Джим уже лежала на кровати вампира, с удовольствием грызла яблоко и беззаботно щебетала о том, какая киса быстрая, ловкая и умная. Арникус стоял возле открытого окна с отрешенным видом, и за то время, что она говорила, ни разу не обернулся. Казалось, он ее даже не слушал. И тогда наш замечательный орк взял дрючок и поколотил нас обеих. Она ладошкой прикрыла рот и едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться над той нелепостью, которую она только что придумала. Очень уж хотелось проверить, слушали ее или нет. «Я рад за тебя», – отстранённый произнёс Арникус, отошёл от окна и направился к ней. Сел на кровать и долго вглядывался в её лицо. Джим не знала что и подумать. Как только она опустила руку, юноша тут же взял её ладони в свои. «Джим, я хотел бы, чтобы ты мне кое-что пообещала прямо сейчас». Джим с тревогой посмотрела на него. Хотела задать вопрос, но он покачал головой. «Подожди. Да слушай. Если вдруг случится, что меня не будет рядом, а у тебя возникнут трудности, обещай, что сразу пойдешь к Адагелию или Цитариону». Джим неуверенно кивнула, все больше хмурясь. Он грустно улыбнулся. «Что бы это ни было. Страшный сон. Поранилась на тренировках. А может, тень?» которая померещилась в коридоре, как тогда, после соревнований, когда ты шла из душевой и испугалась. Обещай! А почему тебя не будет? Джим так разволновалась, что едва могла говорить. Она поднялась с кровати и пристально рассматривала внезапно изменившегося вампира. Арникус вдруг как-то повзрослел. Его взгляд стал жестким. Вчера в академию пришло требование. Он тяжело вздохнул. Вернуть на законное место наследника Ковина отлек Хорн. Небрежным движением головы откинул волосы на спину, подобрал их вдоль висков и собрал в хвост, чего прежде никогда не делал, и вдруг засмеялся. Правда, совсем как-то неправильно засмеялся, окончательно напугав Джимка. Она тут же снова залезла на кровать и схватила его за руки. «Кто требует? Как они узнали, где ты?» И вдруг осеклась, вспоминая тот кошмар, что творился под куполом, когда она чуть не погибла. На ее лице отразился ужас. «Это те самые требуют. Они что, совсем страх потеряли?» «Значит, в тот раз ничего не вышло?» Решили иначе к тебе. Мы пока не знаем, кто прислал это письмо, но в нем написано, что в академию направляется вооруженный отряд, чтобы сопроводить меня на родину. Если бы хотели убить, навряд ли для этого потребовалась бы такая помпезность, а главное – официальность. Он тяжело вздохнул. Думаю, едва ли это те же самые, что однажды уже приходили по мою душу. Он как будто очнулся. Его голос уже не звучал так безжизненно. Сопроводить на родину. Я даже не знаю, остался ли там хоть один доброжелатель. Помнят ли моего отца? Нужен ли я там вообще? Тьма. Столько вопросов. Он посмотрел на Джим. А Дагели настолько обеспокоен, что на время мероприятий, пока в Академии открыты ворота для любого желающего, сажает меня снова в добровольно-принудительное заточение. Ну или до тех пор, пока не выяснят, кто там прибыл э, за наследником. «Пусть Цитарион их прогонит!» Джим усиленно вспоминала, что еще можно сделать в таких условиях. «Пусть скажут, что ты уехал!» «Какой же ты все-таки еще ребенок!» Арникус в первый раз за это время искренне улыбнулся. «Не спорю, возможно, это не самый плохой вариант просидеть в вечных учениках Академии под крылышком Адагелия, прячась от всего мира и от себя самого». Грустно улыбнулся. но ну как долго я могу это делать? Понимаешь, Джим, жизнь проходит!» Для всех, кроме меня. В общем, Цитарион отправил ответ. Делегация разрешается войти на территорию Академии, и они должны прибыть со дня на день. Вот посмотришь, все разрешится. Адагели быстро выведет их на чистую воду и прогонит. Боюсь, в этот раз все будет иначе. Он поднялся. Рад, что ты сегодня не пошла в столовую. И я поговорил с тобой. Он внимательно присмотрелся к Джим. «А ну, отставить глаза на мокром месте. Давай поднимайся топой в класс кайдану, а то опоздаешь». «Не пойду». Она упрямо вздернула подбородок. «С тобой останусь». «Ага». Вампир рассмеялся. «И будем вместе прятаться от мира». Его лицо вдруг посуровило. Я бы самому заклятому врагу не пожелал той жизни, которой я жил, до знакомства с тобой. всё Хватит дуться. Поднялась. Он рывком поднял ее с кровати. Собралась. Встряхнул за плечи и, толкая перед собой, довел до двери. И быстро пошла на тренировку, я сказал. Вытолкнул из комнаты и захлопнул за ней дверь. Джимс дрогнула и какое-то время продолжала стоять, облокотившись на створку. С другой стороны также стоял Арникус. Он слышал, как она недовольно сопит, но ни за что на свете не решился бы сейчас ее позвать, чтобы успокоить. В таком состоянии это было чревато для обоих. Он никогда не мог спокойно переносить женские слезы. Джим развернулась и приложила ухо к двери, Ничего не услышала, тяжело вздохнула и понуро побрела на тренировку кайдану. За тяжелыми думами Джим заметила, как дошла до места. Поняла она это по крикам, достигшим ее ушей. Тихонько потянула на себя дверь. Осторожно просунула голову в образовавшуюся щель и тут же услышала. «Вот — Вот! Указующий перст Глена смотрел в сторону Джима. «Джим будет тринадцатым!» В зале воцарилась тишина. «А почему нет? Он владеет шестом, не как первокурсник. А мы все умеем работать в команде. Подстрахуем, перенаправим. Да сколько раз мы такое на тренировках проделывали!» Джим в ужасе округлила глаза и сразу решила «ни за что!» Захлопнула дверь, развернулась и хотела сбежать, но перед ней вырос черный плащ преграждая путь. «Заходи!» Он кивком указал на дверь. Проследив, как решительно Джим качает головой, строгим голосом добавил. «Есть серьезный разговор!» Джим тяжело вздохнула и поплелась обратно в зал. Открыла дверь и замерла. Все, кто там был, смотрели сейчас на неё и смотрели с надеждой. «Я не смогу!» С порога заявила Джим. Ее легонько подтолкнул Адагилий. Она вынуждена сделала пару шагов, но повернула к нему голову и умоляюще посмотрела в темноту под капюшоном. «Где они, а где я? Вы ведь знаете мои возможности. Скажите им, что я не готов». «Именно потому что знаю твои возможности и реально оцениваю потенциал». Я и хочу, чтобы ты участвовал в командном поединке. Он подошел ближе и понизил голос. Джим, от Асторской Академии заявлено 20 шестоносцев, и 15 из них, как и наши, выпускники. Значит, остальные 5 на том же уровне, что и ты. С тобой вместе наших всего 13. Джим посмотрела на притихших воинов. Все смотрели на нее и ждали решения. Одна мысль, что она будет стоять рядом с ними на площадке во время поединка, вызывала панику. «На меня же все смотреть будут и сравнивать с ними!» Она даже до плеча не доставала самому низкорослому из воинов. «Я хотела всего лишь посмотреть, а не участвовать!» Боюсь, я подведу вас. Хоть она и сказала это шепотом, но в наступившей тишине ее голос прозвучал достаточно громко. И как только она это произнесла, все разом одобрительно зашумели, каждый счел нужным подойти и приободрить, кто добрым словом, а кто дружеским хлопком по плечу. Даже не сомневайся в себе. Это сказал глен А рядом стоял Аниель и улыбался. «Я горжусь тобой», – прошелестел за спиной Джим голос Адагелия. А ей так сильно захотелось развернуться и убежать обратно в комнату Арникуса, на всех нажаловаться, рассказать о своих сомнениях и непременно получить порцию утешения. Но сделать это было невозможно. Кайдан волнений носился по классу он решил не откладывать на потом, а показать ей прямо сейчас самые важные приемы командной работы. Джим поставили так, чтобы все остальные участники могли наблюдать за ней. И когда они начали отрабатывать упражнения, 12 юношей по очереди сменялись за ее спиной. Она поначалу это отмечала, а потом полностью отдалась тренировке. Они настолько увлеклись, что не заметили, как занятия подошли к концу. В поисках Адагелия к ним заглянул сам глава Академии Цитариус и нарион и потребовал срочно всем спуститься во двор. «Гости прибыли!» Что они с радостью и проделали. Кое-как пристроили шесты на подставки и на перегонки ринулись в общий двор. Запыхавшиеся, взбудораженные, они выбежали на залитую солнцем поляну и остановились. В общем саду, недалеко от главного входа, собралась вся академия. Были здесь и незнакомые люди. Заметив округлившиеся глаза Джим, глен прошептал. «Покровители Рутонской академии и их семьи». «А еще половина населения славного города Рутон», добавил Аниель. Среди толпы Джим увидела родственников Алисии, и уверенно двинулась в их сторону, полагая, что непременно найдет там и саму девушку. Юноши уважительно расступились, пропуская ее к подруге. После тех соревнований, где она показала ужасные результаты, не смогла взобраться на стену, утонула в яме с грязью и чуть не подвела всю свою команду. Родственники Алисии стали относиться совсем иначе, чем прежде. Они улыбались Кто-то даже подходил и по-дружески хлопал по плечу, чего они никогда себе не позволяли. Джим добралась до Алисии, чем очень обрадовала подругу. Им пришлось встать на цыпочки, чтобы хоть что-то увидеть через первые ряды. Кто-то пробирался мимо и толкнул Джим. Она налетела на стоявшего впереди юношу и вытолкнула его из рядов. Он сделал шаг назад и оглянулся. Малыш – удивился Кассиан, толкая локтем Лодера, стоявшего рядом. – Алисия? – он схватил младших под локти и поставил перед собой. – Здесь вам будет виднее. Девушки смущенно переглянулись, но особо возражать не стали. Алисия, как обычно, схватила Джим за руку, и в этот момент от ворот донесся громкий протяжный звук. От неожиданности все вздрогнули и одновременно посмотрели в ту сторону. Через главные ворота во двор вползал серебристый туман, в котором уверенно и быстро двигался отряд, построенный в колонну по три, и в первых рядах нога в ногу шли высокие юноши, в руках они держали посохи. Следом за ними двигались парни в кожаной одежде, на их руках Защищённых перчатками из толстой кожи сидели птицы. У птиц глаза были закрыты специальными колпачками. Они беспокойно переминались на руках хозяев, и становилось понятно назначение такой защиты. Птицы волновались и нет-нет пытались взмыть вверх, отрываясь от руки. И когда они поднимались, видно было, что к одной из лап у каждой прицеплена тонкая, но прочная цепочка. Следом вышагивали юноши в черных плащах. «Некроманты!» – мелькнула мысль у Джим. Она поискала глазами Алиара в рядах, где стояли в точно таких же черных одеждах адепты факультета Некромантии Рутонской академии. Замыкали шествие маги. Это они создавали серебристый туман. Сейчас он переливался разноцветными искрами. «Позерство чистой воды!» — сказал Лодер, едва шевеля губами. «Видали и получше!» Первые ряды остановились прямо напротив девушек. Джим поймала себя на том, что бессовестно рассматривает шестонцев. А посмотреть, конечно, было на что. Юноши, как один, были высокие, плечистые. Каждого украшали длинные волосы практически всех светлых оттенков. Русые, пепельные, золотистые. Она чуть не вывалилась из строя, пытаясь разглядеть навершия на их посохах. На днях только закончила изучать книгу, посвященную мистической и магической символике зверей. «И ни одной девушки прошептала Алисия, с удивлением рассматривая воинов, – остановившихся перед ними. Юноша, стоявший ближе всех, резко повернул голову и посмотрел на Алисию, на что девушка отреагировала привычным образом, стихим «Ой!», нырнула за спину Джим. Позади Кассиана и Лодера тут же началась возня. Видно, родственники Алисии стараются пробиться в первые ряды, подумала Джим и невольно улыбнулась, мечтая только об одном. Тоже спрятаться за чью-нибудь спину. И желательно прямо сейчас. У юноши, стоявшего напротив, были узкого разреза глаза цвета голубого льда. Ничего не выражающим взглядом он беззастенчиво рассматривал Джим. Но стоит отметить, Джим на этот раз не засмущалась. Она гордо подняла подбородок, приосанилась и даже стала как-то выше. Видя, как мальчишка заступается за подругу, Кассиан невольно усмехнулся, чем привлек к себе внимание уже не одного воина, а всех, кто стоял в первых рядах. Гости бесцеремонно разглядывали хозяев, стоявших на расстоянии вытянутой руки от них, а Кассиан, лодер и Джим – гостей. «Что у них такое с глазами?» Джим не могла отвести взгляда. Она никогда раньше не видела такой необычный разрез глаз, а цвет – светло-серые, нежно-голубые и совсем льдистые. Джим захотелось даже отряхнуться, настолько эти взгляды казались прожигающими, как будто смотрели в самую душу. Возникла глупая мысль – может показать язык, чтобы отвернулись? Стало ужасно смешно. Неизвестно, чем бы закончилось взаимное разглядывание, но в этот момент заговорил Цитариус. Его речь звучала торжественно. Он стоял, гордо подняв голову, а за спиной у него выстроился весь преподавательский состав Академии. озвучали последние слова официальной и обязательной части. И вдруг Цитариус усмехнулся, переходя на неофициальный тон. «Ну, полно тебе, бедвар!» Я тебя почувствовал еще до того, как ты прошел ворота Академии. Покажись уже, друг. Дай мне обнять тебя, как в старые добрые времена. Глава рутонской Академии сделал несколько шагов вперед и внимательно вгляделся в стоявших перед ним юношей. Ряды расступились пропуская двоих в черных плащах. Тот, что был повыше, шел первым, тяжело опираясь на посох и тихо посмеиваясь. Вот он остановился напротив Цитариуса, откинул капюшон. У незнакомца были длинные белые волосы. Он медлил лишь мгновение, потом протянул руку Цитариусу. Глава Рутонской академии проигнорировал этот жест, схватил мужчину за плечи и крепко обнял. «Я смотрю, время над тобой совсем властно Что полвека назад, жуткий старец, что сейчас?» Он отодвинулся от гостя и заглянул в глаза. Рад встрече! По рядам пробежал удивленный ропот. Алисия осторожно потянула Джим за руку, шепотом предлагая сбежать. Джим кивнула, показала гостю язык. Тот все время не отводил от нее взгляда. Развернулась и протиснулась между родственниками Алисии, которые тут же сомкнули ряды, принимая на себя эстафету по разглядыванию. Жаль, она не успела увидеть, как в немом изумлении округлились узкие глаза юноши и как улыбнулся рядом другой, провожая заинтересованным взглядом исчезнувших подростков. Девушки забежали в столовую, набрали выпечки и отправились в комнату Джим, где провели время, обсуждая гостей. Точнее, в основном говорила Алисия, Джим слушала, кивала и улыбалась. Алися находилась под огромным впечатлением от внешнего вида юноши-горлянцев, а Джим думала о навершиях на посохах и старалась вспомнить, что означают фигурки тех зверей. Ближе к вечеру в комнату Джим пришли Витор и Алиар с предложением отправиться в город, ознакомиться с гостями. «Задание самого Адагелия!» познакомиться и найти общий язык. «Но я прежде никогда не выходил за стены Академии». Джим неуверенно переводил взгляд с одного на другого. «Значит, тем более стоит это сделать!» Виктор пожал плечами. «А я покажу тебе, где Харон покупает вкусные булки!» Это был решающий аргумент в пользу того, чтобы немедленно собраться и отправиться в город. «И для Арни принесу вкусную выпечку», – подумала Джим, сбегая по ступенькам следом за друзьями. Чтобы не попасться на глаза родственникам Алисии, они крадучись пробрались по коридору и бегом припустили через общий сад к главным воротом, где их терпеливо ожидали Кассиан и Харон. Остальные уже ушли. По дороге девушки узнали, что город выделил для гостей дом для проживания, где внизу находилась огромная зала, в которой они будут столоваться. Специально для этой цели из местной были набраны работники, которые будут готовить еду и поддерживать порядок в доме. Вот туда они сейчас и направлялись. джимс совершенно перестала прислушиваться к тому, о чем говорили между собой ее друзья. Она крутила головой по сторонам, стараясь не упустить ни одной мелочи. Дома и домики, окна и окошечки, красивые вывески, украшенные резьбой, и по улицам девушки, женщины, мужчины, дети и даже животные – все вызывало бурный восторг. Они остановились возле пекарни. Харон дал деньги Витору, и тот зашел внутрь. А Джим с интересом принялась изучать на соседнем доме вывеску с надписью «Пьяный колдун». А потом и вовсе полезла заглядывать в окна. «Видно, решил лично увидеть пьяного колдуна». Кассен легонько толкнул в плечо Харона, привлекая его внимание к Джим. Тихо рассмеялся. «Если прийти чуть позже, то вообще не понадобится заглядывать в окна». Они сами оттуда будут выползать на свежий воздух. Колдуны, что ли? Джим испуганно посмотрела на Кассиана. А кто же еще? Это уже ответил Харон и громко рассмеялся. Вернулся Витор с большущим пакетом выпечки. И они продолжили путь, а через какое-то время были уже на месте. Возле входа стояла охрана. Она тщательно проверила нашивки Академии и только после этого разрешила пройти внутрь. Но тут Алисия вконец оробела и наотрез отказалась заходить. Удивительно, но помог справиться с ситуацией Харон. Он взял ее за руку, положил себе на сгиб локтя, накрыв сверху ладонью, заглянул в глаза и настойчиво повлек за собой. Через мгновение они стояли в огромном зале. «Это даже хуже, чем в нашей переполненной столовой!» – подумала Джим, с любопытством разглядывая обстановку. Столы стояли ровными рядами. Гости из Асторской академии сидели дальше всех и держались обособленно. Из-за стола, за которым разместили студенты Рутонской академии, поднялся лодер и поманил их. Девушек усадили на свободные места недалеко от старших. Рядом с ними остался Виттор. Снующие по залу разносчицы тут же поставили перед вновь прибывшими тарелки с едой и огромные деревянные кружки с чем-то шипящим. Девушки одновременно подались вперед, принюхались и уставились друг на друга. Джим только хотела спросить, неужели это кто-то пьет, но осеклась, увидев беспредельный восторг на лице Алисии. «Это ведь самая настоящая выпивка для настоящих мужчин!» Заговорщически прошептала Алисия, подтягивая кружку ближе к себе. При этом глаза у нее горели предвкушением. «А что это значит?» Спросила Джим, тоже придвигая к себе кружку. «Ну как же! Настоящие мужчины пьют этот напиток и потом начинают говорить плохие слова, бить друг другу морды, а иногда даже валяться под столом. Она снова понюхала содержимое. – Пожалуй, мы не будем пить этот замечательный напиток. Джим попыталась отобрать у Алиси кружку, но та держала ее крепко. – Наверняка девушки просто перепутали. Она покрутила головой, разыскивая взглядом разносчиц, чтобы отдать им эту отраву и попросить молока. Ну, пожалуйста, мы просто чуть-чуть попробуем, и все. Алисия с мольбой в голосе потянула кружку на себя. На том и порешили выпить немного, только чтобы попробовать. Когда Витор во второй раз задал один и тот же вопрос и не получил на него ответа, он подозрительно посмотрел в их сторону. Девушки сидели, привалившись друг к другу плечами, и мило улыбались. Джим потягивала вино маленькими глотками, а Алисина кружка была уже пуста. «Да вы что творите?» Юноша выхватил кружку из рук Джим. Девушки равнодушно переглянулись, игнорируя вопрос друга. Алисия попыталась сосредоточиться на прыгающем перед глазами лице Джим. А потом вдруг задала такой странный вопрос, что Витер мгновенно насторожился. «Джим!» Девушка едва успела прикрыть ладошкой рот, потому что громко икнула. «Тебе уже хочется кому-нибудь морду набить?» «Нет», — ответила Джим, протягивая руку за своей кружкой и обращаясь к Витору. «Все в порядке. Мы лишь попробуем». «Ага. Вижу, вы уже вполне напробовались». Он вернул кружку, а сам стал усиленно обдумывать, как аккуратно увести их из-за стола, чтобы никто, тем более его старший брат, не заметил их состояние. «Даже боюсь представить, что тогда будет!» В этот момент за столом Рутонской академии все больше нарастал гул голосов. Обсуждалась главная тема дня. Кого послать гостям, чтобы пригласить для более тесного общения? Никто не соглашался идти. Витор отвлекся, заинтересовавшись происходящим, а когда оглянулся, то обнаружил, что рядом уже никого нет. Джим стояла возле стола Асторской академии и усиленно вспоминала, как называется человек, посланный или засланный для ведения мирных переговоров. Первым ее заметил юноша, который сегодня стоял напротив них и беззастенчиво разглядывал ее и Алисию. Он отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула. Джим заметила, что на нее смотрят, гордо выпрямилась и выдала. «Я... этот... Как же его там...» Нужное слово никак не хотело приходить в голову. Она запустила пятерню волосы, и почесала макушку. — Засланец я! За столом Асторской академии стало подозрительно тихо. Кто-то подавился и кашлял, а кто-то присвистнул и тихо сказал. — Фепп, посмотри, они детей напоили! Джим опёрлась рукой о ближайшую к ней спину, по-мужски сдвинула брови и твёрдым голосом, по крайней мере, это ей так казалось «Почему напоили? Сам попробовал ради эксперимен... эксперимен... экспер...» Джим замолчала и тяжело вздохнула. Приписала еще два свойства настоящему мужскому напитку. Напрочь отшибает память и вызывает стойкое косноязычие. «Ну так что тебе нужно?» Феб усмехнулся. «Засланец!» Джим хотел ответить, но за спиной вдруг прозвучал мелодичный голос Алисии. – Мы предлагаем вам дружить. Девушка взяла Джим за руку, подумала и добавила. – Столами. В этот момент стало тихо уже во всем зале. Со своего стула медленно поднялся Харон, следом Лодер и Кассиан, а Витор с Алиаром так вообще бросились бегом в сторону добровольных парламентеров. И тут произошло неожиданное. Асторские юноши поднялись из-за своего стола и молча двинулись с тарелками к столу Рутонской академии. А за ними медленно пошли счастливые девушки. Через какое-то время все перезнакомились и принялись обсуждать предстоящие соревнования. А потом зазвучала музыка, и Алисия подорвалась танцевать. «Про танцы ведь ничего не говорилось?» Девушка кружилась, изгибалась и вытворяла руками что-то немыслимое. Некоторые юноши вставали из-за стола, чтобы лучше видеть. Двое, Джим не поняла, были это студенты Рутона или Астора, подошли к Алисии, осторожно подхватили ее под руки и поставили на пустой стол. Девушка весело рассмеялась и начала двигаться еще быстрее. Алисия кружилась и кружилась но вдруг остановилась, огляделась, резко хлопнула в ладоши и тут же вспыхнула. Вся вспыхнула огнем. Такое зрелище не оставило равнодушным никого. Все поднимались в немом изумлении и не могли отвести взгляда от огненной девы. «Да кто она такая?» спросил Асторский юноша, сидевший рядом с Витором. Он встал из-за стола и не отводил от Алисии восхищенного взгляда. Витор ничего не ответил. Он молча наблюдал, как его подруга кружится в огненных лентах, развивающихся вокруг нее и рисующих причудливые узоры. Вот Алисия остановилась и поманила к себе Джим. таня успела даже слово сказать, ее тут же подхватили на руки, отнесли к столу и аккуратно водрузили на него Джим усиленно соображала, что делать дальше. За столом начали хлопать в такт музыки. Кто-то кричал «Малыш, не подведи!». Джим оправила блузку, провела руками по волосам и топнула правой ногой. В зале одобрительно загудели. «Ага, значит, делаю все правильно!» Топнула левой ногой прикрыла глаза и представила что она на тренировке ноги сами заскользили по столу надо отметить, что выглядело это достаточно красиво. вот алися не удержалась на краю широкого стола и начала заваливаться. джим тут же ушла тенью в под пространство, вынырнула рядом и поймала девушку. Это произошло настолько быстро, что никто ничего не заметил, кроме Феба юноши с льдистым взглядом. Он даже привстал и принялся наблюдать за Джим. Джим хотела отпустить Алисию, но девушка вдруг обняла ее за шею, притянула к себе и быстро чмокнула в уголок губ. «Люблю тебя!» Джим от неожиданности выпустила ее из рук. И валяться бы Алисия в этот день под столом, если бы не подлетел Витор и не подхватил девушку в самый последний момент. «Тебя тоже люблю», – серьезно заявила Алисия, пристально вглядываясь в его лицо. «А можно и мне станцевать с вашей прекрасной огневичкой?» Какой-то осторский юноша поднялся из-за стола и провожал восхищенным взглядом девушку, уносимую Витором. Алисия нашла говорившего глазами и со словами «И тебя тоже люблю!» послала ему воздушный поцелуй. С места вскочил Лодор, поднялся Кассиан, и все двинулись в сторону Витора, а Джим, застыв статуей, продолжала стоять на месте. «Помочь?» Юноша с льдистым взглядом протягивал ей руку. «Что, первый твой поцелуй?» Джим нахмурилась но подала руку, и гость помог ей спуститься. Она бегом бросилась догонять друзей. «Завтра же все ей расскажу». Всю дорогу до Академии алися распевала песни и приставала к юношам, чтобы они непременно научили ее ругаться плохими словами. А возле ворот полным составом их встречали родственники Алисии. Поначалу даже завязалась небольшая перебранка, кому нести Алисию, которая непременно хотела показать братьям, как танцевала с Джим на столе. «Да-да, так это и было сказано». При этом девушка снова вспыхнула огнем, перепугав Витора настолько, что он ее все же уронил. Братья подняли смеющуюся девушку, пригрозили завтра же написать ее родителям и все рассказать на что она клятвенно всех заверила, что под столом она не валялась. Плохими словами не ругалась, правда, несколько раз призналась в любви красивым и сильным юношам. И она блаженно закатила глаза. Харон сунул в руки Джим пакет с выпечкой и помчался догонять расстроенного Витора. Кастин проводил ее до коридора, ведущего в корпус «Б», а потом отправился к себе. Джим дождалась, пока все разойдутся, взяла пакет и потихоньку прокралась в комнату Арникуса. Толкнула дверь. Вампира в комнате не было. Она прошла внутрь, забралась в кровать, достала из пакета булку, откусила, прожевала. И по ее щекам потекли слезы. — Почему со мной вечно все не так?